Вручали ему грамоту на владение землей публично, чтобы еще кому-нибудь захотелось стать хуторянином. Село на сходку зывали десятские и звоном колоколов. Ох, эти колокола старой звонницы, что и до сих пор пахнет зерном и воском. Не радость, а смятение и страх вселяли они в расстроженную душу старосты. Зачем вся эта комедия? Дали бы в тихомолк хуторок, да и будь здоров. А нет, надо выставить тебя на людское бесчестие, чтобы кто-нибудь потом не угостил свинцом. Получая грамоту от самого Геббельс-ландсвирта, возле которого неподвижным идолом стоял комендант Гестапо, магазинник прятал от людей глаза, но не мог спрятать ушей, и несколько раз слыхал, как шелестела молчаливая сходка страшным словом иуда Иуда, Иуда. Такого позора и срама он ещё не знал. И тогда вдруг вспомнился рассказ церковных нищих об Иуде, Люцифера верном сыне, что сидит у него на коленях, а свой кошелёк с тридцатью сребрениками держит в руке. Их страх прошлого и их страх настоящего тисками сжали его сердце. А с алба начал скатываться холодный пот, и он не хотел держаться на новоиспечённом хуторяне. В оцепенении, словно сквозь вьюгу, доносились до него разглагольствования безбородька, что теперь священный долг крестьянина производить как можно больше хлеба и других сельскохозяйственных продуктов для нужд немецкой армии. Те общественные хозяйства, которые докажут нам свою надёжность и трудовую честь, Немецкое сельскохозяйственное управление превратит в хлеборобские союзы, а далее уже прямой путь к вековечной крестьянской мечте, к собственному наделу. И на это тут же откликнулся чей-то знакомый голос: "Дождёшься, полоумный, 2 метра личного надела". Кто же это? Неужели Лаврин Гримич? Староста поворачивает отяжелевшую голову и встречает полное презрение и ненависть взгляд с кирда право. Господи, откуда столько неистовства появилось в глазах такого смирного человека? После сходки Гебейц Ландвирт, Крайц Ландвирт и комендант Гестапо сразу же уехали в Крайц, а с магазинником остался Безбородька. И весь незваный сброд, что притащился с ним на гульбище. Все они, кроме Рагини, которого насильно затащили на обед, шумно поздравляли Хутарянина, желали ему богатства, земли, с рассы до с воды. А Хутарянину думалось об одном: рассеял он свои дни как темную расу и залез в петлю. В хате шла гулянка, а в душе похороны. И нельзя было их утопить ни в заморских винах, ни в домашнем самогоне. Вот бы забрать с куда-нибудь, хоть на край света, чтобы забылось все. Когда сытость смягчила жестокосердие начальников вспомогательной полиции Квасюка, он под грохот печной заслонки, валька и скалки станцевал трепока. а затем поблескивая двумя обоймами металлических зубов начал просить безбородька, чтобы тот спел лирницкую, как когда-то при большевиках распевал на ярмарках и базарах. проголодавшийся безбородьк, стараясь возле телятины, отмахнулся от приставалы, даже блеснул ученостью. мой желудок, наверное, желудок Карла, ибо он больше всего любит мясо и гненк. так говорил Заратустра. Так дайте работу не только желудку, но и голосу, домогался своего начальник полиции. Тогда Безбородько расстегнул суконную с кожаной мережкой куртку, чтобы все видели орден за храбрость и заслуги, внимательно обвёл жёлтыми печатями глаз сборище, взмахнул руками так, словно он держит лиру, сгорбился и низким басом умело повёл старинное слово. которая сразу же запала печалью в пропасти души. Зей шла заря посред моря. Ой, то не заря, лишь свята Варвара. До ней и сам хруль за лицав. Святый Варварии подарок обещал и, казав вин слугам золото накопать, святый Варварии подарунок пислаты свята варвара подарунка не брала бо йому женою бути не гадала а круль сказав слугам срібла накупати святи варварі подарунок пислаты свята варвара срібла золота не брала бо йому женою бути не гадала а круль сказав слугам скла надробити И святый в варварии по тем скли ходити, Господи милостивый, стан меня до поруки, не дай терпити невинной муки. Зе слав Господь, ян глаз неба, уступай, варваро, на те склобо треба. Свята варвара на скло наступила, а жодної крапли крови не вронила. И вдруг мёртвую тишину, которая воцарилась в доме, разорвало надрывное всхлипывание Крейс о Граноморагине. "Очнитесь, пан, от чего вы так расстроились?" растерянно спросил его магазинник. Варвары мы, богом и людьми проклятые варвары!" вытирал рукой потускневшие глаза рогиня измученная варвара ни одной капли крови не уронила мы же эту кровь ежедневно квартами цедим а мозги заливаем вонючим самогоном так кто мы после этого Скажи, скажи, злой язычник, кто мы такие? окрысился на него начальник вспомогательной полиции с приплюснутыми ушами и с плоским лбом, на котором сразу же от бровей батвой топорщились волосы. Не клади руку на смерть, она сама положит на тебя свою. Не испугался Рогине, когда полицейский рванулся петернёй к кобуре. А кто мы, скажу? Начну с тебя. Должен был ты в страшилище родиться человеком, а вылупился чёртом. Замолчи, отступник, а то на веки заснёшь. А перед этим и с укромицы зарыдаешь. Квасиковый кровь стало тесно в жилах, и они набухая начали пауками пробиваться на лице. А я не хочу молчать. Очнулся, словно изо цепенения вышел Рагиня. Потому что страшны в мире тревоги и страшны печали. Вот сейчас мы и увидим эти печали. Выторщив свои косые студенихстые глазки, квасюк схватил агронома за шиворот и потащил из хаты. Вот сейчас и узнаем, чей чёрт старше. Рогеня упираясь, не молчал, а ещё и угрожал: "Ты ублюдок окаянный!" Думаешь за служить серебряный крест второго класса? Заработаешь только дубовый. И от те дамы дубовый и осиновый. До седьмого колена вырежу твое отродье. А сатаневший Квасюк вырвал из скобуры пистолет с инкрустированной рукояткой. Но Зарогинов вступился безбородко, не столько из любви к райсаграному. Сколько из ненависти к начальнику полиции, что перехватил у него место. Перушка была испорчена, приспешники перессорились, переругались и вскоре уехали в город, оставив в хате чад табака, пота и поганых слов. Вот и есть у тебя хозяин долгожданный хуторок. Не пойти ли хоть сейчас туда? А то завтра можешь опоздать. И, наверное, я пошел бы, если бы не побоялся темноты и глаз чавняра, что всюду преследовали его. Не зная, куда одевать себя, магазинник посланялся по подворью, заглянул в просторную клуню, где на таку словно деды сидели тяжелые снапы жита, которые завтра лягут под цепы. Пальцами прикоснулся к колоскам, нашёл между ними крохтную головку дикого мака, который уже рассеяла свои семена, и вспомнил давний соченье о печаленного отца и услыхал его необычные слова: не утерял ли сын любви к житу, к красному маку в нём. И вдруг страшные цепы неотвратимости забисновались над магазинником. он вцепился обеими руками в один в другой в третий сноп словно они могли вернуть ему то что было навеки утрачено а потом выскочил из клуни и забыв запереть жилище отправился к отцу борису